Всю дорогу, до да ли Делла Мура, Торчини не чувствовал себя ни в своей тарелке. Даже в самых ничтожных мелочах он ненавидел признавать свои ошибки. Если бы там было написано «Милане», с чего бы ему тогда было подшучивать над Терезой, вот она специально ездит за пирожными в Милан. С другой стороны... Странно было бы предположить, чтобы девушка разгуливала по Бергамским улицам с коробкой из кондитерской, завернутой в фирменную бумагу с надписью «Милан». Конечно, не исключено, и это случалось с ним частенько, что Ромео увидел то, что ожидал увидеть. Прочитав «Мила», он мысленно добавил в конце привычное «Н» а потом убедил себя в том, что там и вправду было написано «Милан». Такие ошибки, объясняющиеся недостатком внимания и стремлением принимать желаемое за действительное, случаются гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. И самое убедительное тому доказательство – совершенно чистосердечные, хоть и порой полностью исключающие друг друга показания очевидцев при расследовании какого-нибудь несчастного случая. Слово «расследование» сразу же напомнило ему, зачем он был послан в Бергамо. Время шло, а он пока еще так и не напал на след этих неуловимых торговцев наркотиками. Ромео представлял себе картину следующим образом. Эрнеста Бакули, тип без определенных занятий или попросту шпана, оказывается совсем на мели и не имея других возможностей достать хоть немного денег, подается в осведомители. Он знакомится с инспектором Велано как раз в тот момент, когда случай, подслушанный разговор или чье-то неосторожное признание приносит ему какие-то сведения о торговле наркотиками в бергаму. Однако, скорее всего, Бакули так и не выполнил того, что обещал. Может, вёл двойную игру, а может, просто хотел подороже продать свое молчание или свои секреты. И торговцы наркотиками устранили его, чтобы предотвратить риск разоблачения. Но что же такое, должен был сообщить Баколе инспектору велану чтобы эти подонки сочли необходимым убить и его тоже. Эрнесто был единственным, кто мог навести полицию на след преступной группы, и с его гибелью этот след обрывается. Надо во что бы то ни стало узнать, чем занимался целыми днями этот Баколи, с кем встречался. Ведь где-то же он познакомился с Вилану, и если он вступил в разговор с полицейским, которого в тот момент еще не знал, то почему бы ему не поболтать время от времени с кем-нибудь другим? Вот их-то и надо найти во что бы то ни стало. Может, Эрнеста упоминал о каких-то секретных сведениях, может, хвастал, что вот-вот разбогатеет. С помощью этих случайных знакомых можно было бы выяснить, в каких краях Бакули слонялся целыми днями, а потом попытаться узнать, где выведал он те секреты, которые стоили ему жизни. Но где искать этих знакомых? Вспомнив, как в бытность свою начинающим инспекторам он, расследуя какие-то пустяшные жалобы, вынужден был, по велению начальства, допрашивать вереницы случайных людей, Торчинини решил набраться мужества и предпринять систематическое изучение всех публичных заведений, где более или менее регулярно мог появляться этот самый поколе. Начал он с обследования всех ресторанов, не пропуская ни самых дешевых не элегантных, куда в зависимости от переменчивого состояния своего кошелька мог в разные минуты жизни наветываться покойный. Называя себя представителем одной из религиозных благотворительных организаций, которые полунаследованные еще со средних веков традиции проявляют заботу о беспризорных покойниках, Ромео делал вид, будто собирает сведения о некоем Эрнесто Баколе в надежде найти близких и передать им, если они изявят такое желание, останки покойного, дабы достойно придать их земле в соответствии с христианскими обычаями. В противном же случае все расходы берет на себя их общество. В этом ханжеском обличии Веронец Без всяких результатов опросил владельцев и обслугу ресторанов под названиями «В садике», «На горке» и «Тихий кабачок». За ними последовали все бары и кафе, где Баколий мог завязать мимолетное знакомство с владельцами или посетителями заведения. И по мере опроса, при всем неправдоподобии такого вывода, Все больше создавалось впечатление, будто ни одна живая душа никогда в глаза не видела и не вступала ни в какие беседы с покойным Баколе. Все это никак не укладывалось у торчини в голове. Ведь даже если покойному было не по карману посещать более или менее дорогие заведения, не мог же он хотя бы время от времени не заглядывать, промочить горло в какое-нибудь небольшое кафе или забегаловку. И в этом случае приходилось признать, что он наткнулся на настоящий заговор молчания из страха и желания избежать ненужных осложнений. К десяти вечера, удовольствовавшись вместо ужина небольшой порцией мясного ассорти, Совершенно развитый и слегка растерянный Ромео вернулся в дом Гальфалина. Положительно, этот Баколи все больше и больше напоминал ему какое-то, если можно так выразиться, лишенное всякой материальности привидение, бесследно пронесшееся над городом. Однако в тот вечер Торчини не слишком устал, чтобы предаваться всяким сложным умозаключениям или пытаться прийти к логическим выводам. Едва коснувшись подушки, он сразу же забылся глубоким без всяких сновидений сном, из которого его вырвал чей-то душераздирающий вопль. Еще не до конца проснувшись, Полицейский проворно спрыгнул с постели. Ему казалось, что он только-только лег. Однако, пробивавшийся сквозь окна свет, убеждал, что уже утро. А посмотрев на часы, он убедился, что проспал добрых восемь часов к ряду. — Кто же это? — кричал. — Из чего бы это? Прежде чем решиться выглянуть в коридор, Веронец торопливо натянул брюки сунул ноги в шлепанцы и накинул домашний халат. Тем временем весь дом постепенно заполнялся стонами, криками и проклятиями. Совершенно обалдев, Ромео ломал себе голову. Какое же несчастье могло вызвать в доме подобную панику? И в довершение всего первой, кого он встретил в коридоре, оказалась злополучная Донна Клилия. Он попытался было уклониться от встречи, но было уже слишком поздно. «Ты слышал, Серафину? поинтересовалась старушка. «А что случилось?» «Она умерла, бесстыдница!» Полицейский почувствовал, как у него мороз побежал по коже. «Кто умер?» «Она узнала, что ты остался верен мне и предпочла расстаться с жизнью». И тут, припомнив все, что плела ему накануне Донна Клилия, когда он застал ее у себя в комнате, Ромео спросил «Софья?». Однако престарелая дама была уже слишком поглощена своими грезами, чтобы ответить даже на такой простой вопрос. «Все, Серафино, теперь уже никто не посмеет нас разлучить. «И мы, наконец, можем с тобой спокойно уехать в Мантую. Пойду укладывать вещи». И, оставив оцепеневшего торченение, она стремгла бросилась к себе в комнату. Не зная, что и думать, он молча стоял, надеясь, что рано или поздно появится кто-нибудь еще. Это оказалась Тереза. Растрепанная, явно наспех одетая, Молодая служанка выглядела глубоко потрясенной. Заметив жильца, она тут же бросилась к нему. «О, сеньор профессор, какое ужасное несчастье!» Рыдая, она кинулась на грудь Ромео. «Полна Тереса, успокойтесь и расскажите, наконец, что здесь произошло!» Однако, похоже, она была слишком потрясена случившимся, чтобы произнести хоть что-нибудь членораздельное. До глубины души, растроганной ее отчаянием, Джулетин муж нежно погладил Терезу по голове. «Надо взять себя в руки, малышка! Ну, разве можно так убиваться? Успокойтесь! Тише, тише!» Движения его становились все более и более ласковыми, явно выходя за рамки отеческого утешения, что не замедлил во всеуслышание заметить чей-то далеко не голос. «Похоже, сеньор профессор, это у вас просто какая-то мания!» Заметив устремленный на него горящий ненавистью взгляд Марчелло Гольфулина, не тут же вспомнил все, что узнал тогда от Софьи насчет отношений мужа с очаровательной служанкой. Почувствовав непреодолимую антипатию, к этому неизвестно откуда появившемуся Марчелло Ромео сухо поинтересовался. «А ты сеньор, какое до этого дело? Вы ведете себя как...» «Как вам не стыдно!» — закричала вдруг Тереза, отстраняясь от Верунца. «Как вы можете такое говорить, когда там, наверху, мертвая?» «Да кто же здесь все-таки умер?» Почти уже потеряв надежду получить разъяснение, воскликнул Ромео. «Моя жена!» — ответил Марчелло. «Значит, у вас умерла жена!» А вас тем временем больше всего волнует, как я веду себя в отношении вашей служанки? Я не позволю вам. А мне плевать, что вы там мне позволяете или запрещаете, сопляк. И ваше поведение кажется мне все более и более подозрительным. Не суйтесь ни в свое дело, это вас совершенно не касается. «А вот это еще вопрос, очень большой вопрос!» Марчелло предпочел не продолжать спора и тут же ретировался. Едва он исчез, поднимаясь по лестнице, полицейский прошептал. «Похоже, он ревнует, а?» Не произнеся ни слова, Тереза опустила голову. «Вы что, его любовница, да?» «Ах, мне, мне так стыдно!» — рыдая, пробормотала служанка. «Только ведь Донна Софья, она она не была ему хорошей женой. Что с ней случилось? Почему это она вдруг так внезапно умерла?» Она она повесилась там, на чердаке. Перед глазами торченения... На миг будто снова всплыло некрасивое лицо этой грустной женщины, у которой не хватило мужества и дальше нести свою слишком тяжелую ношу. А кто ее первым обнаружил? Я... Расскажите мне все по порядку, Тереза. Я спала и вдруг услышала, словно у меня над головой упало что-то очень тяжелое, в котором часу это случилось. «Не знаю. Было еще темно. Мне так хотелось спать, что я сразу же снова заснула, так и не поняв, что же в самом деле произошло. И только сейчас, уже окончательно проснувшись, я вспомнила этот стук на чердаке. Я поднялась, открыла дверь, увидела ее и закричала. «Она все еще там?» «Да, там. Я пойду туда». Кто-нибудь уже позвонил в полицию? На лестничной площадке Веронец столкнулся с Доном Ладзаро и его женой. Они были смертельно бледны и казались убитыми горем. Тереза мне все рассказала, принес свои соболезнования Ромео. Глубоко сожалею, бедная Донна Софья. Кто мог такое подумать, простонала Донна Клаудия. Не знаю, может, вчера в вашем присутствии, сеньор-профессор, я была с ней чересчур строга. Меня мучают угрызения совести. Ах, зачем мне надо было разговаривать с ней таким резким тоном? Но ведь она, она меня просто вынудила. Она была такая взбалмошная, такая неуравновешенная и такая несчастная, не так ли? Едва слышно, предположил полицейский. «А она что, делилась с вами своими огорчениями?» Уставилась на торченение Донна Клаудия. Как и все обманутые жены, она, конечно, не испытывала особенно нежных чувств к сопернице. «Теперь придется отменять концерт», — выругавшись про себя, проворчал Дон Ланцаро. «Ах, вечно от нее были только одни неприятности, даже теперь!» «Похоже, — заметил Терчинини. Донна Софья не оставит после себя особых сожалений. Вы уже сообщили в полицию?» «В полицию?» — удивился Гольфолина. «Мак, э, а при чем здесь полиция, а?» «Но ведь при любом самоубийстве обязательно проводится расследование. Вы, в общем, кто-нибудь уже прикасался к телу покойной?» «Мы перенесли его к ней в комнату, чтобы она хоть лежала по-христиански». «Вы не имели на это права. Вот увидите, теперь у вас будут серьезные неприятности с комиссаром полиции». «Но не могли же мы допустить, чтобы она так и висела на балке?» «Я могу ее увидеть». «Разумеется». Донна Клаудия рукой показала на комнату, где покоилась умершая. На ночном столике кто-то уже зажег свечку и положил в блюдце со святой водой небольшую веточку самшита. Ставни были закрыты. На низком стульчике, перебирая четки, бормотал молитву дон Умберто. Ромео с удивлением отметил, что вид у него, похоже, был и вправду опечаленный. Он приблизился к покойной. Она лежала, шея была обернута каким-то лоскутком. Слегка отодвинув его, Торчини не увидел страшные следы от веревки. «Бедная Софья!» Значит, ревность все-таки довела ее до самоубийства. Он никогда бы не подумал, что у нее хватит мужества наложить на себя руки. Странно, как обманчиво порой бывает первое впечатление. Но почему она выбрала именно этот день? Надо полагать, связь мужа с Терезой уже давно не была для нее секретом. Почему же она тогда вдруг ни с того ни с сего... Решила покончить с собой. Веронцу невольно вспомнилась ярость молодой женщины против мужа, язвительные реплики, обращенные к Донне Клаудии, выпады против Терезы. Что-то это мало напоминало поведение человека, который решил расстаться с жизнью, чтобы освободить место другим. Место другим. А вдруг... Это обычное, страшное в своей банальности убийство, продиктованное страстью. В таком случае убийцей мог бы быть только Марчелло. Ромео не хотелось давать волю воображению, однако и полностью исключать этого тоже нельзя. Будь он у себя в Вероне, он очень многого ждал бы от результатов вскрытия. Не обращая внимания на Умберто Челенто, о чьем присутствии, впрочем, он как-то совсем забыл, полицейский по своей излюбленной привычке наклонился к лицу покойной и пробормотал. «Скажи, Софья, ты ушла из жизни по собственной воле или тебя все-таки убили? Если ты хочешь, чтобы мы узнали правду, тогда помоги нам». «Вспомни, ведь вчера вечером у тебя не было никакого желания умереть. Скорее уж, отомстить разве не так? Ты ведь хотела отомстить, правда? Тогда зачем же тебе понадобилось свешиться? Ну какая же это месть? Как-то даже глупо. Теперь они свободны. Разве ты этого хотела? Выходит, здесь что-то не так». «В твоем несчастье тебе повезло только в одном. Я оказался рядом с тобой, и я не оставлю их в покое, пока не выясню все до конца. Ты согласна, да?» Распрямляя спину, Ромео почувствовал на себе сверлящий взгляд Дона Умберто и понял, что совершил еще одну непростительную ошибку. Остается надеяться... Что старик не смог разобрать его слов. Он лихорадочно размышлял, что бы такое сказать, чтобы хоть как-то загладить промах. Не удивляйтесь, обратился он к Дону Умберта. Это у нас, неаполитанцев, такой обычай. Мы всегда говорим с усопшими. Нечто вроде последнего прощания. И еще, чтобы они знали, что смерть ничего не изменила в наших отношениях, что для нас они по-прежнему живы, вроде утешения. Да, — не поднимая головы, прошептал дон Умберто. Трудно свернуть с дороги, на которую уже ступил. Торченини не совсем понял, что он имел в виду, если он вообще хоть что-нибудь имел в виду. Он вышел из комнаты и спустился на первый этаж, как раз в тот момент, когда в дом входил дон Джоанни Фано, сразу же с порога принявшись отчитывать встречавшую его донну Клаудию. Я только что встретил Терезу, она шла в полицию и случайно узнал от нее о вашем несчастье. Как же случилось, дочь моя, что вы даже не сочли нужным поставить меня в известность? Я боялась, то есть, я хочу сказать, святой отец, ведь Софья доложила на себя руки. Что это меняет? Но я думала, ведь церковь, церковь, дитя мое, всегда отличит за лучшую овцу от паршивой, даже если она в минуту поворачения и совершила тяжкий грех. Я достаточно хорошо знал Донну Софью и уверен, что в здравом уме она никогда бы на такое не решилась. Вы ведь согласны со мной, сеньор-профессор? Вдруг обратился он к Ромео. Бесспорно, святой отец. А теперь, дочь моя, повернулся он к Донне Клаудии. Проводите меня, кусопший. Однако, прежде чем уйти, Святой отец бросил на торченение испепеляющий взгляд и с явной угрозой в волосе пробормотал. «Надеюсь, вы не приложили руку к роковому решению этой несчастной?» И, не дожидаясь ответа, последовал за уже поднимающейся по лестнице хозяйкой дома. Веронец же вернулся к себе в комнату, Навел красоту, оделся и выбрал самый нарядный галстук. Приводя себя в порядок, он услышал знакомый говор и понял, что в дом прибыл комиссар Даниэль Чеппо. Потом до него донесся чей-то рассерженный голос. Несомненно, полицейский упрекал Гальфалина за то, что те вынули покойную из петли, лишив тем самым специалистов, возможно, решающих фактов. Потом кто-то снова приходил и уходил. Торчини не слишком хорошо знал все непреложные ритуалы такого рода дел, чтобы хоть как-то реагировать на всю эту суету. Зато отлично представлял себе, как должно быть встревожено этим нашествием семейства Гольфалина. «Только одной Софьи», — подумал он, — «теперь уже все безразлично». Что же все-таки имел в виду этот старик Умберто? Трудно сойти с дороги, на которую уже ступил. Может, он хотел дать понять, что, оказавшись во власти ревности, Софья так и не смогла справиться со своими чувствами? Или что молодая женщина по собственной вине оказалась в таком положении, из которого уже не было иного выхода. Пусть так, но что же это тогда за положение? Надо бы поподробней расспросить Дона Умберто, только вряд ли это окажется очень простым делом. Во всем этом было много неясного, и Ромео ломал себе голову, пытаясь докопаться до истины. Он был все еще погружен в размышления, когда раздался стук в дверь. Он пригласил войти, и на пороге появилась Донна Клелия. не был вовсе не в том настроении, чтобы снова выслушивать вред старухи. Он поспешил к Донне Клелии, схватил ее за рукав и стал выпроваживать из комнаты. «Только не сейчас, Донна Клелия, только не сейчас! Выслушай меня, Серафино, я просто хотела тебя предостеречь!» Потом, немного погодя, но ведь они пришли за тобой. Спасайся, Серафину. Это еще кто? Полиция? Успокойтесь, с чего вы меня трогать? Потому что они догадались, что это ты убил Софью, ведь она хотела отнять тебя у меня. Да замолчите вы совсем свихнулась бедняга. Ну-ка, выходите отсюда вон. А с порога, за всей этой сценой, с улыбкой наблюдал комиссар Чеппо. Маке, разве можно, сеньор профессор, с вашими-то титулами так неучтиво обходиться с пожилой дамой?» Потом, минуту помедлив, вежливо добавил. «Пусть даже она и считает вас убийцей». Чушь какая-то, поначалу растерявшись, попытался взять себя в руки Ромео, Несчастная женщина просто бредит. Донна Клелия изобразила реверанс комиссару, потом послала Веронцу воздушный поцелуй и проговорила. «Если они засадят тебя в тюрьму, я буду тебя навещать. А если оставят на свободе, то не забудь, Серафина, что сегодня вечером мы с тобой должны наконец уехать в мантую, ты помнишь?» и она незаметно и быстро, как мышка, выскользнула из комнаты. Но «Ну, что вы на это скажете, сеньор профессор?» поинтересовался Даниэля Чеппо, покрепче закрывая за нею дверь. «Не думаю, чтобы вы придавали хоть малейшее значение тем небылицам, которые рассказывает это несчастное. К тому же она постоянно называет меня Серафину. Хотя у меня совсем другое имя. А как насчет Аменторы? Не понимаю, что вы имеете в виду. Просто мне хотелось бы узнать, а Аменторе – ваше настоящее имя? И действительно ли ваша фамилия Руверетто? Не понимаю вашего вопроса. А что тут не понимать? На этот вопрос можно ответить только либо «да», либо «нет». Ну, так как же? Конечно, меня зовут Аменторе Руэретто, и я имею честь быть профессором средневековой археологии в Неаполитанском университете, что, впрочем, достаточно убедительно подтверждают и мои документы. Все это, сеньор, выглядит гораздо менее убедительно, чем вам бы хотелось, потому что мы звонили в Неаполь, и там нам сказали, что поста, о котором вы только что упомянули, там вообще не существует. И в довершении всего никто никогда не слышал о человеке по имени менторы Роверетто. Что вы на это скажете?» В глубине души Торчини не проклинал неуместное усердие своего бергамского коллеги. Тот же все никак не унимался. Человек с подложными документами, который присваивает себе какое-то фальшивое звание, выдает себя то за холостяка, то за отца многочисленного семейства, Который все время ходит и расспрашивает людей о парне, которого несколько дней назад нашли убитым. Согласитесь, и есть чем заинтересоваться полицией, как вы считаете? Пожалуй, в таком случае, как вы все это можете объяснить? Думаю, лучше, если вы попросите объяснений у комиссара Манфреда Сабации. Что? подскочил Даниэль Чеппо. Веронец приложил палец к губам, призывая собеседника к молчанию, рванулся к двери и, резко распахнув ее, обнаружил на пороге Донну клелию. «Они не обижают тебя, Серафино!» плаксиво пробормотала она. «Может, мне лучше остаться с тобой?» «Так я, по крайней мере, могла бы тебя защитить. Я не смела войти, но у этого типа такое недоброе лицо...» «Нет, все в порядке. Лучше пойдите отдохните, чтобы быть в форме, когда настанет время нашего отъезда». «Как ты думаешь?» — лицо старухи сразу засветилось. «Может мне надеть то белое платье, которое было на мне, когда мы с тобой познакомились?» «Отличная мысль!» И, хлопая в ладоши, она, стремглав, убежала прочь. торченни еще раз проверил дверь, потом снова подошел к полицейскому и в полголоса поинтересовался. «Так что, вы хотите знать, кто я есть на самом деле?» Был бы просто счастлив. Комиссар Ромео Торчинини из Веронской уголовной полиции по просьбе комиссара Сабаци направлен в Бергаму со специальным заданием разоблачить преступную группу торговцев наркотиками, убивших инспектора Вилану и Эрнеста Баколи.